К Николаю я прибыла минут через сорок. Успела как раз за полчаса до момента, когда переставали пускать посетителей. Некоторое время стояла за приоткрытой дверью палаты, наблюдая за тем, как муж переговаривается с другими пациентами в количестве двух человек. Коля действительно выглядел гораздо лучше. Да и превратился Лаврентьев из овоща, который мог только стонать, весьма подвижного мужчину. Я знала, что вставать и ходить ему пока нельзя, потому, сделав глубокий вдох и поправив халат на плечах, направилась к койке мужа. Вошла, поздоровалась. Взгляд Николая тут же вперился в мое лицо, и было в нем столько неприкрытой надежды, что мне стало не по себе. «Настенька!» Выдохнул он и посмотрел на двоих мужчин, что лежали на соседних койках. Ясно, видимо, рассказывал до этого, что у него имеется жена. Вот только странно, что имел в виду при этом меня, а не Киру. «Я ненадолго», тут же очертила все границы, связанные с моим пребыванием в больнице. «Как ты?» Присев на край постели, я посмотрела на мужа. Если бы сейчас вдруг решила задаться вопросом, «Что чувствую по отношению к тому, с кем прожила много лет?», у меня был бы только один ответ. «Ничего, вообще полный ноль эмоций и ощущений». Тут же отголоском в памяти промелькнул тот поцелуй с Олегом. «Да, я была благодарна Ларину за то, что он всегда оказывался рядом, когда мне это было необходимо. Но вовсе не это чувство было превалирующим. Я хорошо уже...» «С каким-то заискиванием, которое сквозило в каждой черте лица», проговорил Николай. «Если бы не ты...» Под... Он вдруг подался ко мне, схватил за руку, попытался прикоснуться губами к пальцам. Я машинально отдернула ладонь, испытывая отвращение. «Ты меня спасла, врачи говорят, счет шел на минуты, и вот меня тут прокапали, и я уже гораздо лучше себя чувствую». Жаром заговорил Николай, которого, видимо, весьма впечатлили те жизненные коллизии, в которых он оказался по собственному почину. «Я приехала по делу», оборвав этот словесный поток, который совершенно не желала слушать, сказала сухо. «Твой адвокат связался с моим». Сказал, что следующее заседание пройдет без твоего присутствия. По пути сюда мне действительно неожиданно позвонил Любавин и ошарашил этими новостями, но пока мы не знали, что именно скрывается за новыми обстоятельствами. Николай откинулся на подушку, замолчал, лишь только смотрел на меня пристально, словно у меня находился ответ на тот вопрос, который его интересовал так, будто касался жизни и смерти. «Я попросил не затягивать с разводом», — проговорил он после паузы. Отзываю свои требования, касающиеся Никиты. Ты для нашего сына идеальная мать. Я только надеюсь, что смогу видеться с ним, хотя бы иногда, в твоем присутствии». Мои брови поползли вверх и, кажется, даже задели линию волос. Николай действительно говорил все эти вещи? Или бредил? Даже желание дурацкое появилось — положить ладонь ему на лоб и проверить, нет ли жара. «Ты не станешь пытаться оставить сына с собой?» неверяще выдохнула я. Николай покачал головой. Я, как в бреду, все это время был, а сейчас, когда постоял на пороге смерти, понял, то ценное, что у меня есть, это все ты, только благодаря тебе, и ты ведь мой ангел, Настенька, моя спасительница, он вновь потянулся ко мне, но сам себя одернул. Я благодарен тебе и сделаю все, чтобы ты была счастлива. А для этого тебе нужно избавиться от прошлого, от меня. Он сглотнул, кадык дернулся на шее, а в уголках глаз появились слезы, которые муж неуклюже стер. «Тогда этот вопрос решен?» – спросила я, поднимаясь на ноги. «Оставаться и дальше рядом с Николаем я не желала. Мне попросту было нечего здесь делать. Решен, я хочу, чтобы Никита был с тобой. А потом, потом обговорим вопрос того, что ему оставила бабушка в наследство. Ты ведь об этом не знаешь?» Он вдруг побледнел и, прикрыв глаза, откинулся на подушке. «А сейчас иди, я что-то устал». Просить меня дважды было не нужно, пробормотав что-то вроде «до свидания», я развернулась на месте, и пули, промчавшись к выходу, вышла из палаты, чтобы покинуть это место, желательно навсегда. А внутри меня было ликование, кажется, жизнь начала поворачиваться ко мне вовсе не пятой точкой, и это был своего рода сюрприз, на этот раз приятный. «Даринка, ты чего такая кислая?» – толкнула я плечом подругу. Она вяло ковырялась в тарелке с Оливье, который уже успел заветриться, настолько Дарина не уделяла ему внимания. Сегодня состоялся суд. Прошло две недели с тех пор, как мы с Николаем виделись в последний раз. Пока бывший, теперь уже точно муж, находился под присмотром врачей, но вскоре должен был выписаться. И я искренне надеялась, что ему хватит совести не докучать нам с Никиткой. «Нас с Лаврентьевым развели, назначив ему выплату алиментов, а сына оставили со мной. И это было самым чудесным, что могло произойти в моей жизни». «Да, ничего», — вздохнула Даринка. Отпила глоток вина, перевела невидящий взгляд на Зою Владимировну, что возилась с Никитой, устроившись прямо на полу. «Просто я...» Она закусила нижнюю губу и, взглянув на меня, все же выдала. «Просто я думала, что Саша...» Договаривать Дарина не стала. Все было ясно и так. Она надеялась на то, что мужчина, единственный, которого она сумела полюбить в своей весьма бурной, надо сказать, жизни, приедет следом. Но время шло, а Александра словно след простыл. Это было весьма странным, я ведь знала, что Саша относится к Дарине не так, как относятся мужчины к ничего не значащей женщине. «Как я тебя понимаю?» — вздохнула следом, вертя в руках бокал вина, к которому я почти не притронулась. На память пришел Ларин, он за последнее время только и делал вид, что мы с ним едва знакомы. и меня это порядком нервировало. Она все мои попытки поговорить и вовсе реагировал так, что у меня возникало ощущение, будто Олег каждым действием и словом показывает, что я для него никто. «О, мой босс, оказывается, тоже тот ещё штопанный засранец!» хохотнула Дарина с горькой улыбкой на губах, и не успела я ответить, как раздался звонок в дверь. Мы переглянулись, сначала с Зоей Владимировной, затем с подругой. На лице последней мелькнула, но тут же исчезла надежда. Оно и понятно, вряд ли Саша, на прибытие которого она так рассчитывала, станет искать ее у Зои Владимировны, которой мы с Никитой в итоге переехали. Чем немало обрадовали нашу чудесную бабулю. «Пойду открою», — сказала я и, отставив бокал, направилась в прихожую. А когда распахнула дверь, на пороге увидела Ларина. Причем выглядел он так, словно собирался отправляться как минимум на завоевание крепости, не меньше. «Поздравляю», — проговорил мрачновато, протягивая мне пакет. «Здесь кое-что к столу и игрушка для Никиты». Я машинально взяла гостинцы, кивнула на комнату сына, где мы и устроили небольшие посиделки. Зайдешь? Мы вчетвером празднуем». Я закусила нижнюю губу, не представляя, что еще сказать. Наверняка Ларин был в курсе происходящего и знал, что история с судом закончилась так, как я и мечтать не смела. И приход Олега сейчас говорил о многом. Он давал понять, что все еще является важным участником всех событий. как бы ни старался до этого момента быть на расстоянии. «Не зайду», — помотал он головой, и сердце у меня ухнуло куда-то в пятки. «Я много чего неправильно сделал, Настя, я это признаю. И у меня только один вопрос сейчас — готова ли ты поехать со мной? Отпразднуем вдвоем, что ты теперь свободная женщина, а потом, потом попытаемся построить что-то новое на обломках наших прошлых судеб, связанных не с теми людьми». Это было много, гораздо больше, чем я сама бы хотела получить от мужчины, который сейчас стоял напротив. Готова ли была к тому, что он мне предлагал? Я не знала, но хотела попробовать. «Дарин», — позвала я подругу, повернувшись в сторону детской. Когда она пришла и при виде собственного босса с натянутой улыбкой пробормотала «здрасте», я протянула ей то, что принес Олег. «Отнеси, пожалуйста, здесь игрушка для Никиты, и вам, Зои Владимировны, что-то к столу», — проговорила я. Дарина, кивнув, забрала пакет и испарилась. Я же сняла с вешалки куртку и, протянув ее Ларину, спросила, «Поможешь?» И Олег, выдохнув, как мне показалось, с облегчением, помог мне одеться. Через полчаса мы приехали в его квартиру. Едва вышли из машины, как Ларин притянул меня к себе и коротко, но жадно поцеловал. Это был поцелуй обещания, что дальше, если я прямо сейчас не сорвусь с места и не сбегу, нас ждут совсем нецеломудренные вещи». Когда мы вошли в жилище Олега, он, помогая мне стащить куртку, пробормотал. «Из праздничного в холодильнике только бутылка шампанского и икра». Я тихо рассмеялась. «Значит, не готовился?» — уточнила, приподняв бровь, и, повернувшись к Ларину, лукаво улыбнулась. «Нет», — помотал он головой с ответной улыбкой. «Если бы готовился, все было бы иначе. Как именно?» — спросить мне не дали. Я снова оказалась прижатой к сильному мужскому телу, а губы мои опалил поцелуй. «На этот раз такой, что в легких у меня закончился воздух». «Это ведь не потому, что тебе нужно досадить жене», выдохнула я, с трудом отрываясь от Олега. Всматривалась в черты его лица, зная, что этот вопрос в силах все испортить, но не могла иначе. «Мне нужно было знать, что Ларин хочет меня и только, и что я не инструмент для каких-то его подковерных игр». «Нет», — покачал он головой, положил ладонь на мою щеку, большим пальцем прошелся по губам невесомой лаской. «Это потому, что я безумно тебя хочу», — сказал уверенно, и все кругом исчезло, заместившись нашей страстью. Возвращаться в ту квартиру, которая была не только пуста, но в которой до сих пор жили воспоминания о прошлой жизни, что больше никогда не повторится, стало своего рода испытанием на прочность. Быть в жилище матери, которое он своими стараниями превратил едва ли не в хлев, Было выше всяческих сил для Николая, потому он и приехал из больницы прямиком в их бывший дом с Настей. Пустое и с ароматом затхлости, он целиком и полностью отражал то, что происходило в его душе. Вот то, к чему он пришел в итоге. Ни жены, ни ребенка, ни тех, кого он притащил в свою и Настину судьбу, желая увидеть, что его воля и исполнение его желаний превыше всего. Дурак он был, дурак, который как бы и не старался, уже не мог вернуть ничего назад. Ему названивала Кира, последние дня два обрывала телефон, а он не подходил, хотя, по сути, и надо было. Именно такую бабу, как она, Коля и заслужил, и именно таких детей, как Вика и Маша. Да, за те три недели, что он провел в больнице, ни Кира, ни дочери в поле зрения не появлялись. Но, наверное, так было правильно, никому он не был нужен, по крайней мере, как человек, которого можно пожалеть и о котором нужно позаботиться». А уж если учесть, что и работать теперь так активно не сможет, так и вовсе картина получалась печальная. «Да», — все же ответил он на звонок, когда Кира набрала его номер вновь. Поля, Коленька, как хорошо, что ты трубку взял!» Тут же затороторила мать Вики и Маши. «У меня беда, меня выгнали оттуда, где мы с девочками жили. Я пока перебиваюсь редкой помощью от соседок, а к тебе домой боюсь возвращаться. Настя сказала, что она может меня детей лишить, а я без них не проживу». Николай кивнул сам себе и прикрыл глаза. Вот она, судьба его, которую сам выбрал и притащил в ту беззаботную, полную простого счастья жизнь, что была у них с Настей. Как-то смиренно принялась им самим мысль о том, что Кира и есть женщина, которая будет с ним до конца его дней. Их в целом не так уж и много осталось, раз уж он успел в таком возрасте побывать на пороге у смерти. Но, наверное, так и правильно, от жизненных наказаний еще никто не уходил. «Приезжайте», — просто сказал он и положил трубку. Прошел на кухню, замер в дверях. Словно в каком-нибудь кинофильме вдруг воспоминания окрасили это помещение, что было сердцем любого дома, в яркие цвета. Хлопочущая у плиты Настя живо нарисовалась в воображении. То, как старалась для них сыном, как ему угождала, кормя так вкусно, как и в ресторане не подадут. А сейчас пусто, уныло все и пусто. Подойдя к шкафчику, Николай выудил с полки бутылку коньяка, Во рту даже сухо стало от того, как захотелось приложиться к горлышку. Он постоял так немного, словно взвешивая в руке напиток и решая, стоит ли вновь рисковать жизнью. Все же, сделав выбор, подошел к раковине и вылил содержимое ко всем чертям. Вот и все. Новая трезвая жизнь с полным пониманием, что он натворил и чем это аукается. Николай это заслужил на все сто. Кира и девочки появились на пороге его дома часа через два. Едва Коля открыл им, Вика и Маша переглянулись и уставились на него. «Заходите», — устало проговорил он, и девочки тут же влетели в прихожую и начали носиться по квартире. Странно, но именно это оживление показалось Николаю спасительным. Уродливое понимание, что сейчас он вынужден цепляться за такие вот моменты, чтобы только не сойти с ума от горечи и одиночества, вызвало отвращение». Но ненадолго, стоило только Кире зайти, внести сумки и, разувшись тут же устремиться на кухню, как Коля вновь ухватился за новую реальность, в которой сквозили черты гротеска. «Я поесть сготовлю, если ты не против», — сказала она, захлопотав у плиты. Достала внушительную кастрюлю, налила воды, поставила на огонь. «Не против», — отозвался Коля, прислонившись плечом к дверному косяку и наблюдая за Кирой. Она выискала что-то в морозильнике, бросила в раковину и включила воду, чтобы то ли кусок курицы, то ли говядины быстрее растаял. Наська тебе, наверное, рассказала все. Я у Степана была. Это любовник мой», начала Кира, бросив на Николая затравленно-опасливый взгляд. Коля подобрался, но промолчал, давая ей возможность продолжать. «Он как узнал, что я тебя понесла, сначала все примириться пытался, потом запил и нас погнал». Николай нахмурился, стало тяжело стоять на ногах так долго. Он устроился за столом и теперь наблюдал за тем, как Кира перебирает в шкафчиках крупы. Какая-то мысль не давала ему покоя. «Поздно он спохватился. Вика и Маша его, значит, не смущали?» хмыкнул он, когда молчание затянулось. Кира сначала замерла, потом неспешно выключила воду и вытерла руки полотенцем, не глядя на Колю. А он все понял. И вновь, что странно, совершенно не испытал по этому поводу Никаких эмоций. Словно бы принимал молча и стойко все наказания, сколько бы их ни было. «Ох!» — вздохнула Кира, присаживаясь напротив. «Настя твоя все равно тебе рано или поздно скажет. Ни твоя, ни Коль, ни одна, ни вторая». Вроде бы обо всем уже догадался сам, а брови помимо воли приподнялись. И ржать захотелось над собой. Ради этой бабёнки ушлы сотворил с собой и самыми дорогими людьми такое, что не прощают. «А этот?» — кивнул он на живот Киры. «И этот твой!» – жаром проговорила она. «Нужно будет все анализы сделаю, как ей скажешь!» Николай помотал головой. «Как же чертовски он от этого устал! Решим потом!» – проговорил он, поднимаясь. «Как жрать будет готово, позови!» Он поднялся из-за стола и пошел к себе в комнату. Здесь все тоже живо напоминало о Насте, несмотря на то, что уже давно было пропитано духом совсем иной жизни. Квартира потихоньку наполнялась тем, что уже стало привычным, Запахом жирной пищи, в которую Кира наверняка опять бахнула половину бутылки масла, голосами Вики и Маши, которые спорили, какой канал смотреть по телевизору. все становилось таким, каким и должно было быть в жизни Николая. Дело было за малым не свихнуться в этой старой, новой реальности и не получить еще один инфаркт, который наверняка его добьет. «У меня к тебе серьезный разговор». сказала Дарина, которая позвала меня в гости в один из тех дней, когда уже стало чувствоваться скорое приближение настоящей весны. А может, причиной тому, что мне бесконечно хотелось улыбаться и наслаждаться погодой, даже если за окном морозный день, были мои отношения с Лариным? Они только-только входили в тот период, когда каждая встреча вызывала какой-то совершенно непередаваемый восторг, смешанный со смущением, которому не оставалось места, как только мы добирались до постели». Странно, но я не помнила подобных ощущений, когда начала встречаться с Николаем. С бывшим теперь уже мужем у нас все происходило довольно ровно и даже спокойно. Зато теперь, когда я строила отношения с Олегом, мы оба, я видела, что и Ларин испытывает то же самое, наслаждались влюбленностью и хотели растянуть этот период надолго. Бояться или предвкушать? Приподняла я бровь, присаживаясь на диван, возле которого стоял поддевический накрытый столик. Бутылка шампанского, фрукты, разломанная на дольки шоколадка. «Ред вкушать», — улыбнулась Дарина, правда, в улыбке этой мне почудились нотки грусти. «В общем, я продаю квартиру, покупатели уже внесли залог, а после уезжаю». Вдруг ошарашила она меня, когда я почти донесла до рта свой бокал. Я смотрела на подругу, не понимая, о чем вообще речь. Да, у нее не получилось с Сашей, но мне показалось, что за последнее время Дарина вполне успокоилась по этому поводу. Или я была так увлечена своей жизнью, что ничего не замечала. «Куда?» — выдавила я из себя, отставляя шампанское. Судя по новостям, праздновать нам было нечего. «В небольшой городок на юге», — она пожала плечами, как бы говоря, что ничего из ряда вон выходящего не случится. «Там и жилье дешевле, и можно начать совершенно новую жизнь». «В связи с чем у меня для тебя еще одна новость». Она залпом выпила шампанское и, взяв виноградинку, закинула ее в рот. «Ты, конечно, теперь у нас девушка крутого мужика, но все же нужно иметь что-то свое. Теперь уже Дарина смотрела на меня с улыбкой, искренней и светлой, а я ровным счетом не понимала, к чему она клонит. «Я хочу отдать тебе часть суммы от проданной квартиры. Не сейчас, но на днях, когда завершим сделку. Возьми ипотеку, у тебя есть отличная работа». Она не договорила, когда я замотала головой с такой силой, что она начала кружиться. Дарина! выдохнула, не веря тому, что слышу, для меня все это как гром среди ясного неба. Я не хочу, чтобы ты уезжала. Сказала это и поняла, произношу те вещи, которые были эгоистичными настолько, что это тут же отразилось на лице подруги. Она поджала губы и сделала глубокий вдох. Я знаю, что мне тоже будет без тебя нелегко, но чувствую, что иначе не смогу. «Мне нужна перезагрузка. Знаешь, как бывает, когда подходишь к той черте, за которой должно начаться что-то новое, иначе попросту вздохнешь?» «О, я прекрасно понимала, о чем она говорит. Сама только недавно прошла через подобное, потому слова Дарины живо откликались внутри. Но так горько было от осознания, что подруга уедет, и мы не сможем видеться так же часто, как и раньше. «Не грусти!» щелкнула она меня по носу. «У тебя вон жизнь в разгаре. Босс, наверное, скоро предложение сделает». сказала она, и я мгновенно напряглась. Воспоминания о том, как Олег выложил передо мной контракт, возродились в душе и показались удушающими. «До этого еще далеко, если предложение вообще случится», ответила я расплывчато. «И все же я очень за тебя рада». Она вновь наполнила свой бокал и продолжила. «И даже не смея отказываться от денег, которые я тебе решила отдать, ты мне стала как сестра, и не жить же вам с Никиткой на съемных квартирах до конца своих дней». Я кивнула, а на память пришел тот факт, что свекровь оставила своему внуку половину своего жилья и внушительную сумму денег. Правда, я даже не представляла, что стану пользоваться долями в трешке, пока Никите не исполнится восемнадцать. Мне соприкасаться с этим совершенно не хотелось, а вот сын вполне мог и сам решить, что с этим делать, когда станет взрослым. «Спасибо», — поблагодарила я все же, пригубив шампанское, — «за доброту и за то, что ты мой друг, что бы ни случилось». Я отставила бокал, и мы с Дариной обнялись. «Это тебе спасибо за то, что терпела такую бесшабашную подругу, как я», ответила она, и я тихо рассмеялась. Найти квартиру, которая понравилась мне и отвечала всем моим требованиям, удалось довольно быстро. А от цены, что назвал агент, с которым я связалась после обсуждения жилища с Олегом, я и вовсе впала в ступор, потому как она была гораздо ниже рыночной. Ипотека была одобрена, просмотр назначен. Юристы Ларина проверили бумаги, с ними все было чисто. «Мы прибыли в квартиру, и я с порога поняла, что это на данный момент просто жилье моей мечты. Однокомнатная квартира, но с огромной кухней-столовой, в которой вполне можно было соорудить спальное место для себя. Таких хором нам с Никитой хватит с лихвой. А когда Дарина, которая уехала сегодня утром, станет возвращаться в родной город, здесь будет место для всех. И Зоя Владимировна сможет приезжать к нам и оставаться с ночевкой». С такими мыслями я прохаживалась по квартире, уже представляя, как все здесь переставлю по своему вкусу. По правде говоря, изменения будут минимальными, потому как обстановка, которую оставили хозяева, была почти что идеальной. Пребывая в таких радостных мыслях, я не сразу поняла, что именно слышу, а когда до меня донесся обрывок фразы, застыла на месте. Как и договаривались, да? Все остальное в виде разницы внесете на счет отдельной суммой? Я нахмурилась, не понимая, о чем речь. Мы обговаривали, что я внесу в банк определенную сумму, а остальное направит ипотечная организация. Так о какой такой разницы? шла речь? Шш, шикнул Ларин и кивнул. Да, но обсудим это не здесь. Чего мне стоило дождаться, когда мы уедем, знали только небеса. Предположения о случившемся мне были не нужны. Я все прекрасно понимала и так. Олег помог мне устроиться в машине, сам сел за руль. Выглядел настолько довольным, что один только его вид играл на моих нервах. А обида, которую я испытывала, рвалась наружу и испепеляла изнутри. Потому что теперь я буду просто вынуждена отказаться от того жилья, которое мне так понравилось, потому что мне не нужны подачки. «Отличная квартира», — сказал он, когда мы выехали на проспекты и направились в сторону ресторана, где у меня была вечерняя смена. Здорово, что все так удачно сложилось. И охмыкнула, призывая на помощь все силы, понуждая себя испытывать злость, а не обиду, которая уже затмевала все остальные чувства. «И когда ты собирался мне сказать, что обманул? Что солгал о стоимости квартиры, а сам за моей спиной договорился, чтобы мне назвали другую цену?» — очеканила я, глядя прямо перед собой. «И как я сразу не догадалась, когда твой агент выудил эту квартиру условно фокусник из шляпы? Только ты должен знать, Олег, подачек мне не нужно. Я не собака, которая просит кусок хлеба, потому что умирает от голода». «Ты утрируешь», — ответил Ларин, ничем не показав, что мои слова хоть чем-то его задели. «Разве что пальцами рулю жал сильнее, и на этом все. А я просто кипела от праведного негодования. Никакой собакой, просящей кусок хлеба, я тебя не считаю. Хотел сделать для своей женщины хоть что-то, раз она у меня такая независимая». Он поджал губы, когда те стали растягиваться в улыбке. «Прекрасно, Ларину было весело. Это называется обманом, Олег». Покачала я головой, ощущая горечь, которая так и продолжала разливаться по венам. «Мне ведь и впрямь понравилась квартира, и теперь очень жаль, что от нее придется отказаться». «Не придется. сделка уже назначена», — отрезал Ларин. Я фыркнула и сложила руки на груди. «Назначена, но не проведена. Ты потеряешь залог», — продолжил Олег. «Это разозлило еще сильнее, словно меня обложили со всех сторон, и теперь методично загоняли в угол. Плевать!» Процедила я, хотя, конечно, не чувствовала по этому поводу никакого равнодушия. Мы добрались до перекрестка, повернув с которого, оказались бы прямиком возле дома, где я жила с Никитой. Остановились на светофоре. «Ты глупишь, Настя», — сказал мне Олег, повернувшись в мою сторону. «Да, я не договорил о том, что тебе было важно, но сделал это исключительно потому, что забочусь о тебе. Ты поставил меня в зависимое положение, указал мне, что без тебя я никто». Он сделал глубокий вдох, протяжно выдохнул, простонал. «Что ты такое говоришь?» Устало поинтересовался, не трогая с места, хотя сзади нам уже засигналили. Светофор давно стал зеленым, едущие позади машины стали нас объезжать, их водители что-то выкрикивали, но Ларину было на это плевать. «Да, Олег, именно так я себя ощутила, никем!» Я взялась за ручку дверцы и прежде, чем выйти, добавила. «А сейчас мне просто нужно побыть одной, прости!» «Настя!» Окликнул меня Ларин, но я уже покинула его авто и быстро зашагала в сторону перекрестка. Я не могла смириться с тем, что он сделал, потому что и впрямь ощутила себя никем. бесловесным существом, за которого кто-то всесильный принимал решение. Мне хватило мужа, который уже попытался сотворить со мной нечто подобное. Больше позволять кому бы то ни было управлять моей жизнью я не собиралась. Даже если уже понимала, что впервые испытываю к мужчине подобное чувство. С нею все было иначе, совсем по-другому, не так, как с женщинами, которые присутствовали в жизни Олега до сего времени. Ларин и сам не мог понять, что именно зацепило его в Насте с той самой первой встречи, когда они познакомились в клубе, да так, что он испытал неудобство перед женщиной, которую обидел. Олег даже представить не мог, что отправится просить прощения, хотя считал себя в целом правым, особенно у девушки, с которой они увиделись ровно один раз». Но следующая встреча все изменила. Стоило только Насте его беззлобно поддеть, показать характер, как Ларин понял, что так просто он ее из своей жизни не отпустит. Ее хотелось оберегать, желалось просто быть рядом, помогать. И даже если бы она оставалась замужем за своим Николаем, Ларина бы это не остановило. Он бы попытался добиться Настю, потому что заслуживала она гораздо большего. Стоя сейчас в очереди на регистрацию рейса, Олег ловил себе на мысли, что постоянно выглядывает в толпе знакомое лицо. Ларин даже билеты купил не в бизнес-класс, а в эконом, чтобы у него был шанс на то, чтобы передумать и не улетать в длительную командировку, от которой в свое время отказался ради Насти. Но время шло, он был все ближе к тому, чтобы исчезнуть на время, а на душе легче не остановилось. Наверное, от того, что понимал, Настя не примчится в аэропорт, не попросит его остаться. Получив посадочный, Олег направился в сторону зоны прохождения контроля. Еще несколько десятков метров, и Настя, даже если окажется здесь, уже его не найдет. Ларин чуть приостановился, решаясь, и когда уже собрался развернуться и поехать к той женщине, которую назвал своей, повторить ей это еще несколько сотен раз, услышал позади. «Олег!» Он прикрыл глаза, но лишь на мгновение. Развернулся так быстро, что едва голова не закружилась. От того, что видел, от того, что чувствовал. «Олег, слава богу, а я тебе звоню, звоню!» Ларин вытащил телефон из кармана, хмуро взглянул на погаший экран. Радостно бьющееся сердце вытворяло внутри такое, что казалось, будто грудная клетка вот-вот разломается надвое. «Мне сказали, что ты улетаешь?» выдохнула Настя, держащая за руку Никиту. Олег поджал губы, чтобы не смеяться в голос от счастья, со стороны он бы точно выглядел идиотом. «Командировку? Не навсегда же!» Конечно, хотелось присова купить к этому, что он уже сам передумал и собирался ехать к Насте, но Ларину было важным понимать, она захотела быть с ним сама, а не потому, что он ее принудил. Все равно, она отпустила руку сына, вцепилась в лацко на пиджака Олега, прижалась к нему, уткнулась лбом в его грудь. Я не смогла бы без тебя так долго. Я все думала о нашем последнем разговоре, знаешь. Все это тянулось из прошлого, то, как поступил со мной Коля, какой я ощущала себя никчемной. «Но я не Коля», — проговорил Олег. «Я знаю, знаю», — последнее слово Настя едва ли не выкрикнула, подняла взгляд, вновь посмотрела на Ларина. «И если бы сейчас я тебя потеряла из-за своих слов и того, что шлейфом идет из моей минувшей жизни, это бы означало, что я снова проиграла». Он обнял ее одной рукой, а вторую протянул Никитке. Стоял, держась за женщину, которая стала ему такой близкой, за сына, и тоже думал о том, что его прошлое едва не стало тем фактором, который мог бы уничтожить его настоящее. Но теперь все было иначе. Их с Настей ждала безоблачная жизнь, и строиться она будет без оглядки на кого бы то ни было. И уж тем более на тех, кто желал им лишь зла. «Поехали домой», — спросил он через время, когда понял, что находиться в этой толпе не хочет. Ему отчаянно желалось остаться наедине со своей семьей. насладиться тем осознанием, что теперь все будет хорошо. «Поехали домой!» — кивнула Настя, улыбаясь. «Домой!» — согласился Никита, и они втроем направились к выходу из аэропорта. Теперь все было ровно так, как должно быть у людей, которые заслужили то, что ценилось особенно, потому что было выстраданным. Счастье!